Глава 15. В самом рассаднике безумия. Все время, пока фон Браухич и Гудериан вводили войска в Берлин, пока Мильх сочинял, а фон Манштейн подписывал все новые указы, пока Вальтер убегал от бдительного дворника и беседовал с советскими генералами на охоте, пока Клаус Рабенкопф кормил свиней и слушал радио, Петя уже был далеко от Германии. «Вы же сами видите, где происходит главное», — только и сказала ему голограмма Бадмаева. «Вы же видите, где главный нарыв». Петя кивнул. Он понимал. «Только туда же не вернуться». Есть еще одна крепость возле Парижа. Ее охраняет наш доверенный человек. Нам хватило ума никогда не пользоваться этой крепостью. И мой вам самый большой совет. Старайтесь этой крепости без необходимости не покидать. Петя деловито кивнул. К чуду трансгрессии он так и не привык. Если к этому вообще можно было привыкнуть. К тому, что надо спуститься в подвал замка, встать в определенное место, положить руки на сухие, крошащиеся кирпичи. И все. И можно подниматься уже из совершенно другого подвала примерно в шестистах километрах к северо-западу-западу. -западу. Этот подвал под Парижем даже пахнул иначе, не сыростью, а наоборот, нагретым солнцем камнями. Неудивительно, солнце только что ушло от этих еще теплых ступеней. Петя стоял в каменном дворике, находившемся метра на три ниже остальной местности. Парень невольно залюбовался, с каким совершенством подобрали по цвету отполированные камни стен и пола дворика. Изящные ограды дворика сверху. Лестницы наверх нет, но есть дверь, ведущая из дворика внутрь. Уже явно не в подвал. Это скорее комната управляющего или администратора. «Шкапы с документами, плакаты, копии старинных рисованных карт, копии старинных документов. Неужели музей?» «Добро пожаловать в Версаль, мсье Пьер!» — произнесли в полголоса за спиной. Петя обернулся. «Средних лет хорошо одетый мужчина, спокойный, улыбчивый и полный. Позвольте отрекомендоваться. Александр де Лакруа, преподаватель искусствоведения, глава отдела Большого Трианона». Научно-исследовательского института Версальского замка. Русский язык Александра был безукоризненным, но по старинной вычурности фраз, чувствовалось, учили его эмигранты. Полагаю, что говорю с Пьером де Катцем, просто Катцем, без д. Лучше называйте меня Питером Каценбергом из Германии. Господин Александр, я тут по важному делу, мне нужна будет существенная помощь. Ни слова более. Выставил вперед ладони Дела Круа. Я получил указание из трех источников от известного вам лица в главной крепости, не менее известного господина фон Берлинхингена, и от своего руководства. Сейчас я сделаю несколько телефонных звонков, и мы пройдем. Тут же, под плакатами, призывающими посетить разные выставки, дела Круа позвонил, лилась чисто французская речь, словно поток булькающих звуков. Отделить одно слово от другого у Пети никак не получалось, а хозяин кабинета уже встал. «Благоволите пройти!» И они прошли. Мимо мраморных колонн и строений невероятной пышности и богатства, возведенных 200 лет назад в эпоху Людовиков. Лепнина на потолках, узоры, пухлые амурчики со стрелами, такие же пухлые зефиры, дующие в трубы, пышные грифоны и кариатиды. На стенах, разделенных лепниной, на одинаково ровные прямоугольники, картины и гобелены. — Это покои королевы? — Да. Какие изящные резные ножки у кровати, правда? Заворачивая за угол, собеседники столкнулись с мужчиной самой обаятельной наружности. Пете показалось, что он уже где-то его видел. — Познакомьтесь, мой коллега, начальник наполеоновского отдела господин Филипп де Ламот. «Мой коллега из Германии Пьер Катценберг». Деламот лучезарно улыбнулся. И Петя вдруг ясно почувствовал, что у него не улыбка, а скал. Что Деламот прямо сейчас вцепится ему в горло. Это было чисто эмоциональное ощущение, оно нахлынуло и исчезло, но Петя уже включил третий глаз. Голову Деламотта окружало угольно-черное облако. Облако недобро клубилось, какие-то разряды вроде молний пронизывали облако то сверху вниз, то снизу вверх. Господин Филипп приятно улыбнулся и исчез, но Петя сделал выводы. — Вы хорошо знаете этого господина? — Да, уже лет двадцать Вы уверены, что он не работает против вас и меня? — Кто? — Филипп? — Не выдумывайте, Пьер. После общения с гестапо вам везде мерещатся враги и шпионы. «В любом случае, никакой информации этому человеку». «Мой друг, будь мы знакомы чуть дольше, я бы смертельно обиделся. Информации ни о наших делах, ни о вас и вашем появлении я не даю никому, ни при каких обстоятельствах. Я все же тамплиер с приличным стажем». «Тогда я попрошу осторожнее. Лучше всего под любым предлогом не возвращайтесь в свой отдел». Побудьте в любом другом месте. Петя прислушался к своему голосу и добавил еще более уверенно. — И постарайтесь не оставаться один на один с вашим коллегой, с главой наполеоновского отдела. — С Филиппом? — Непременно зайду сегодня к нему выпить чаю, а вам до свидания. Позвоните мне, как только сможете. Площадь, посреди которой конная статуя Людовика, рядом такси. Из такси смотрели знакомые лица Вовка Казак и Исаул. Не улыбаются, не показывают знакомства, но, видно, рады. «Рады видеть Петр Исакович!» Франсуа говорил, вы хотели бы с ним вместе довоевать. «Вот и довоюете, если мы отвезем вас к нашему общему другу, к Франсуа Силье. В это самое мгновение под памятником вспух ослепительно-огненный шар. Вспух — И взорвался с тяжелым грохотом. В лицо ударил раскаленный воздух, своем полетели осколки камня. Пара осколков сильно саданули по машине. Хлипкое Рено зашаталась, ответила яростным гулом. Ходу! Теперь нам покоя не дадут! Хищно оскалившись, вовка казак рванул на себя рычаг сцепления, обернувшись к Пете, Есаул произнес почти восхищенно: Ну и достали же вы их! следующую минуту Ессаула швырнула, вдавила в спинку сиденья, автомобиль словно прыгнул вперед дикой скорости. Еще один яркий, как солнце, шар вспыхнул, рванул неподалеку, гуляющие на площади шарахнулись в разные стороны. Возможно, были и еще взрывы, их Петя уже не заметил. А пока машина бешено мчалась, пока она слилась с остальным городским движением, приближаясь к условленному месту, Александр де Лакруа сел в своем кабинете и начал писать отчет о поездке в провинциальные музеи юга Франции. Он был уверен, что местные музейщики пропустили минимум три кресла 18 века и притом итальянской работы, спутали эти кресла с французскими и к тому же более поздними. Сейчас он писал об этом отчет для начальства, а потом собирался выступить на конференции, показать эти стулья, представить ученым и реставраторам. Так он писал и писал, пока в его кабинет не вошли два человека. Они вошли стремительно, без предварительного звонка, не постучавшись. Делакруа вопросительно поднял взгляд на посетителей. И сразу все понял. Обмякли ноги, стало бессмысленно лезть в ящик стола за револьвером, не успея достать, ему просто прострелят плечо. — Где твой друг, тамплиер? — спросили у него свистящим шепотом. — Где твой друг из России? Очень жизнелюбивый и очень здоровый человек Александр де Ла Круа обвел взглядом свой кабинет, готовясь уйти навсегда. Вот папка с недописанной статьей про Авиньонский акведук, вот толстый сборник статей про использование разных сортов мрамора. Он знал, что будет теперь, и знал, что принял верное решение. Ожидаемое и произошло. Не опуская ствола, один из вошедших передвинулся за спинку Делакруа. Второй, тоже не отпуская ствола, впирил в глаза ученого свои магнетические зрачки, расширенные кокаином. «Где твой друг из России, Тамплиер?» Делакруа молчал, и на него надавили. «Твой сынок уже пришел из школы, Тамплиер? Твоя дочка уже покормила твоего внука? Возможно, она дала сиську твоему внуку последний раз. Ты понял, Тамплиер?» «Последний раз!» «Узнать у моих детей вы ничего не сможете», — тихо сказал Делакруа. «И у меня ничего не сможете. Знаете почему?» «Говори, амплиер. «Вы не узнаете ничего, потому что мои дети сами ничего не знают». Также тихо произнес ученый. «А почему вы от меня ничего не узнаете, я вам сейчас покажу». С самой светской улыбкой, очень мотивированно и нисколько не торопясь, Делакруа выдвинул ящик стола. Он извлек из него бархатную коробочку, какие чаще всего используют для драгоценностей, и действительно показал ее вошедшим. Быстрым движением Делакруа открыл коробочку, также мгновенно кинул в рот крохотную ампулку. Враги метнулись к нему, но Делакруа уже сомкнул челюсти, слыша хруст стекла странно измененный костями его собственного черепа. Глотал горькую, с привкусом миндаля слюну. Его отшвырнули от стола, прижали к стене, стали распахивать рот. Делакруа охотно его открыл, показывая осколки ампулки, покрытые свежей пузырчатой кровью. Он еще пытался улыбнуться и произнести, что, по его наблюдениям, покойники не говорят, но мир уже начал расплываться. Расплывался бандит с пистолетом, расплывался дверной проем, расплывались плакаты на стенах и книги в шкапах. Так все вокруг и расплывалось все сильнее, пока не закружилось, будучи подхваченное вихрем. Сознание гасло, позвоночник перестал держать. Старый ученый повалился вперед, сорвался со стула на пол своего кабинета. Он еще успел пожалеть, что никогда не допишет статью про кресло. Итальянских мастеров. Когда Делакруа входил в свой кабинет, Петя первый раз вышел из машины, чтобы пройти три квартала, повернуть налево и сесть в другой автомобиль. Этот номер с пересадкой он проделал еще два раза. В момент, когда красивая полуседая голова Александра Делакруа со стуком упала на рабочий стол, Петя, сменив три машины, входил в красивый частный каменный дом в пригороде Парижа. Как и все дома под Парижем, дом был из дикого камня с башенками и эркерами. На этот раз Петю провели не в комнаты, а указали на лестницу в подвал. Да и в подвале, в красноватом свете лампочки, сперва провели по узкому кирпичному коридору, отворили неприметную, но по виду очень прочную железную дверь. Тут была комнатка без окон, воздух спертый, но зато диван, электричество и большой стол, даже американский холодильник, шкаф с продуктами, раковина и унитаз в разных углах. В этой комнате в недрах Парижа можно было долго жить, не поднимаясь на поверхность. Еще одна крепость. А на диване сидел Франсуас Илье. Сидел и читал газету, пока не повернулся ключ в замке. Вскочил, газета полетела в сторону, лицо задрожало от радости. Селье обнял Петю совершенно по-русски. «Вот мы и довоюем с вами, Пьер. Представьте, у меня для вас плотный график. Не удастся вам тихо отсидеться в подвале? Не знаю как, но по вашим следам уже идут. Рвутся энергетические бомбы, убили нашего общего друга. Он принимал вас тут, в Версале. Счет растет, Пьер». «Счет растет, и вот вам придется прямо сейчас приниматься за новую работу». Селье еще говорил, говорил. Петя уже знал, что волнение и напряжение люди проявляют по-разному, в том числе и словесным потоком. Франсуа продолжал воевать, ничего другого от него и нельзя было ждать. А вот Петю ждали. Например, генерал Владислав Сикорский. Вы говорили, что можете перебросить меня и моих людей отсюда и прямо в Варшаву. Это было не совсем то, что обещал Петя, но Петя, соглашаясь, наклонил голову. Я поверил вам, когда вы летали вокруг меня по всему кафе. Петя летал не по всему кафе, но и это было тоже неважно. В тот же самый день Сикорский и с ним десятки польских эмигрантов совершенно неожиданно для правительства болтунов оказались прямо посреди Варшавы. Они были из числа тех людей, которые умеют пользоваться фактором неожиданности. Но самым сложным для Пети лопухина каца оказался разговор с седоватым жилистым интеллигентным человеком средних лет графом Франсуа де ля Рокком. Невысокий — 169 шестьдесят сантиметров, с умными быстрыми глазами и быстрым умом. Он показался Пете человеческим воплощением блестящего и острого клинка. «Само слово «демократия» всегда изумляло меня», — начал Деля изящно прихлебывая кофе. «Ибо при демократии правительство управляет от имени народа, оно формируется с участием каждого гражданина, и при этом оно не несет никакой ответственности за содеянное, мне это кажется очень опасным». «Тоже должен стоять у власти, по-вашему?» «У власти должны стоять образованные люди, способные отвечать за свои поступки». А основой общественных отношений должна стать идея беззаветного служения каждого гражданина своему обществу. С этим, скорее всего, согласились бы и короли. Если короли с этим согласятся, я стану сторонником монархии. Вы знаете, что французы глубоко уважают русских царей. И знаете, за что уважают? За что же? А за то, что русские цари правили сами. Вот наши короли правили с помощью своих... Э Будем вежливы к царским особам, они правили посредством фавориток, а поскольку очередная шлюха коро, то есть, я хотел сказать, очередная фаворитка, обычно не отличалась умом, через шлю, через фавориток правили их любовники, то есть Франции управляли не короли, а любовники их любовниц. Если установится такая монархия, то я сразу стану республиканцем. Мне нет разницы, монархия или республика. Главное, чтобы правительство реально за что-то отвечало бы». «Но ведь именно республика дала рядовым людям кусок хлеба и место в обществе». «Республика? Хлеб и улучшение нравов дали просвещение, развитие промышленности, медицины и образования. Назовите мне хотя бы одного монарха, который тормозил бы развитие промышленности и был бы врагом просвещения». А вот левые утописты — враги и экономики, и просвещения. Короли Париж строили, коммунисты старались его сжечь. Когда они пытались его сжечь? Хотя бы в 1871 году, в смутные дни парижской коммуны, тогда Париж горел подожженной коммунарами. Парижа тогда шли бои. Шли. Но разве верное правительству войска жгли свою столицу? Нет, они этого не делали, а вот коммунары приказали поджигать каждый дом, который им приходилось оставить. Военного смысла в этом не было ни на грош. Коммунисты и анархисты хотели прихватить с собой как можно больше людей и даже домов. Ими двигала злобность загнанных крыс. Ненависть к жизни существ, отрицающих реальность в пользу своих дурацких выдумок. Причем, если жильцы дома сопротивлялись, их убивали на месте. Делярок затянулся папиросой. Глава приората Сиона, писатель Виктор Гюго, сочинил красивую жилистую историю про маленького, но очень героического коммунара Гавроша. Вы читали эту историю? Да, Гаврош переведен на все языки. В России тоже читают эту повесть. Делярок мрачно кивнул. Прототип Гавроша неизвестен. Ни о каком похожем история ничего не знает, но известны случаи, когда дети пытались тушить пожары и растаскивали костры у стен своих домов. Старших дома не было, пап угнали строить светлое будущее, а мам – баррикады. В результате дети лет 10-12 оставались одни. Они старались спасти семейное имущество и свой кров от пожара, а коммунары их расстреливали. Петя невольно содрогнулся. Опять вставала страшная незабываемая Севастополь, 20-й год, мальчик, потерявший в толпе руку мамы, ветер качает трупы, кровь стекает по голым ногам, пьяные матросы топчут пожилого священника, глаза Деля Рока потемнели. В школах в СССР наверняка не рассказывают об этом, рассказывают бредовые сказочки об ужасах буржуазного строя, жалеют выдуманных гаврошей, убитых реакционерами. И в упор не видят убитых коммунистами детей. Детей обоего пола, умиравших под пулями строителей утопии, ненаглядной для больных коммунизмом. А во Франции? У нас еще хуже, потому что у нас коммунисты все же не захватили власть. У нас все еще более грустно, потому что Франция состоит в основном из левых разного толка. О пожаре в Париже упоминают, но никогда не уточняют, кто его сжигал и почему. «Помнят высосанного из пальца гавроша, не помнят тех, кого убили коммунары. Но мы тогда смогли спасти Париж, и мы опять его спасем». «Вы спасли?» «Да, Париж спасли патриоты, верные законному правительству. В последнюю неделю мая 71 -го года Париж затянула дымом бесчисленных пожаров. По многим улочкам нельзя было пройти. Дома рушились, загромождая узкие парижские улочки». Если коммунисты уничтожили не весь город, то только по одной причине – версальцы двигались очень быстро. А население частенько нападало на коммунаров, чтобы не дать им поджечь здания. Особенно печально была участь коммунистов и анархистов, которые забирались на высокие этажи, чтобы стрелять оттуда по солдатам законной армии. Очень часто жители оккупированных ими квартир сбрасывали их с балконов или выкидывали в окна а потом жители выбрасывали прочь красную тряпку и вешали белое полотенце из окна Версальцы шли между окон из которых свисали белое полотнища так и шли поводя стволами ружей в любую секунду ожидая что на них бросятся новые убийцы и поджигатели пожиратели французских детей здание ратуши министерства финансов и счетной палаты пришлось восстанавливать тюлери так и не восстановили теперь там парк. Одного из самых агрессивных коммунаров Варлена захватили живым на последней баррикаде на улице Рампоно. Убивать детей он был храбрый, покончить с собой кишка оказалась тонка. Его час водили по улицам Монмартра. Не знаю, как пролетариат из теоретических брошюрок, но реальные рабочие и мелкие буржуа проклинали его и плевали в него, считали ответственным за пожары. Чтобы расстрелять негодяя, солдатам пришлось отгонять от него толпу. Все хотели сами прикончить коммунара. Коленки у подонка тряслись так, что к стенке его поставить не удалось. Стреляли в сидящего и тоненько скулящего Варлена. Одни стреляли, другие оттесняли толпу, чтобы парижане и парижанки не стали топтать уже падаль. — А имя Энжена Патье вам знакомо? Конечно, это же автор «Интернационала». После поражения коммунны он неделю жил в захваченном Версальцами Парижа. скрывался и в нелегальных условиях писал «Интернационал». Эжен Потье – еще один прямой виновник сажения Парижа. Не верьте в легенду, что он жил в оккупированном Париже. Это явное вранье. Таких, как он, выдавали сразу и без обсуждений. Интернационал и прочий злобный, пахнущий сатанизмом бред Патье писал уже в Англии. Почему же нам рассказывают про его жизнь в подполье? Да уже чтобы не обсуждать, как немцы-оккупанты помогали французскому правительству. И как безобразно вели себя коммунары. Немцы не пропускали вооруженные толпы коммунаров, но пропускали одиночек без оружия, пусть драпают. Эжен Потье был в числе тех, кто как раз просочился через строй немецких солдат. Добрые немецкие солдаты даже дали ему бутерброд и запасные штаны. Свои-то собственные штаны путье с перепугу обгадил. Коммунисты вообще обычно очень храбрые, но по большей части они такие только в собственных фильмах, которые они в глубоком тылу снимают о самих себе. А вот на фронте почему-то все оканчивается часто обосранными штанами. Пока Патье их передевал, как раз принесли еду солдатам. И героический спаситель человечества от самого себя протянул руку за еще одной подачкой. Немцы и дали ему бутерброд. А что красные расстреливали в Париже заложников, вы знаете? Нет. Последние три дня коммуны из нескольких сот заложников расстреляли 63 человека. Все они не были военными, не представляли никакой опасности, они были умны и культурны, вот их единственная вина. Например, расстреляли известного проповедника и ученого парижского архиепископа Дарбуа, ему было 58 лет. Интересно, почему коммунисты и анархисты всегда убивают самых интеллигентных людей, не иначе классовое чутье? Вы рассказываете мне эти ужасы, чтобы я помог вам? Помогите не мне, помогите прекрасной Франции. В стране смута, все идет к новому восстанию, экономика в полном развале. Народный фронт требует платить высокие зарплаты, повысил пенсии и пособия, а эффективность экономики падает. Предприятия закрываются, стремительно растет зарплата и разные государственные пособия, а товаров ведь больше не стало. В стране рост цен, инфляция... Это еще не восстание. Коммунисты и даже часть социалистов требуют запрета и полного искоренения всего, что они называют фашизмом. Они готовы уничтожать своих врагов даже в ущерб конституционной законности, как в СССР. Коммунисты хотят построить коммунизм, то есть все поделить. Но ведь и это еще не восстание. Если я спрошу коммунистов, они мне ответят, что это вы готовите мятеж, а они только поддерживают законное правительство. В июне 1937 года Леон Блюм ушел в отставку. Народного фронта больше нет. Правительство не может опираться на весь народ. У меня точное сведения скоро правительство попытается контролировать экономику, выпустит еще больше необеспеченных ничем денег и в несколько раз увеличит налоги на богатых на всех, у кого доход выше среднего, но чтобы произвести эту политику, правительство будет вынуждено опираться на коммунистические организации. Точно знаю, во Францию едет сам Троцкий. «Хорошо, допустим. Предположим, леваки выступят, и тогда вы выступите против них? Ведь это же гражданская война!» — Мне говорили, армия почти готова взять власть, но только почти. Армия колеблется. Столкнувшись с восстанием леваков, армия не пойдет против тех, кого считает народом. — А вы пойдете? — Мы не дадим красным захватить Париж. Мы нанесем удар первыми. Оба молчали. Черные блестящие глаза Деля Рока внимательно наблюдали, сопела его папироса. Оба понимали. Сейчас-то... Решается главное. «Что же вам надо от меня, господин Деларок?» «Вы — сила, Пьер. Пьер Лопухин, вы или Пьер Кац, но вы — огромная сила. Мы сами разгромим отряды красных. Не впервые мы обламываем щупальца, которая красная сволочь тянет ко власти, и мы сделаем это сегодня. То есть завтра». — уточнил Деларок. И в его глазах мелькнули смешливые искорки. Но есть сила, до которой нам не добраться. Вы знаете, что это за сила. Петя развел руками с самым дурацким видом. — Ну, господина Кокто и его мадам знают все. И их самих. И где их искать? Деларок усмехнулся. — Вы прекрасно понимаете, о чем я. Мы много раз пытались добраться до тайной тайных приората. Но мои люди только хорошие солдаты, но очень плохие шпионы. Лучшие люди не могут добиться ничего, никакой информации. А если мои разведчики переходят какую-то грань, они исчезают. Просто исчезают и все. при Приорат, занимается и вивисекцией. Хочется сдать человека будущего в своих тайных лабораториях. Мне страшно даже думать о возможной судьбе моих исчезнувших людей. И в какой-то момент я перестал посылать их. Я просто признал, что Приорат нам сделался не по зубам. Подполковник Деларок затянулся новой папиросой. В комнатенке и так дым висел серосизм балдахином. Петя молчал. Разговор пошел такой, что и не знаешь, как его повернуть. — Мы отрубим руки предателям, но вы же знаете, это только марионетка Приората. Только вы сможете сломить голову этой страшной организации. Помолчали. — Господин граф. Делярок поморщился, и Петя изменил обращение. Подполковник Делярок, в день, когда красные выступят на захват власти, мы начнем свою операцию. Я не знаю, будет ли нам сопутствовать успех, но мы сделаем все возможное. Больше ничего и не надо. Но начинать операцию вам придется скоро. Подготовьте все необходимое, потому что красные начнут захватывать город уже завтра. Сведения у меня самые. Точно.